Глава 20 Течение тянуло катер вдоль берега, относя от гидротехнического сооружения, возле которого скрылся фараончик. Леонидович бросил якорь. Подергав за драктов, убедился, что устройство надежно зацепилось за грунт и начал подготовку. Гарпунное ружье лежало на пассажирском сиденье накрытой курткой. Он взял инструмент в руки и быстро осмотрел потемневшую от времени латунь. Ружье было готово к использованию еще час назад. Разрывной гарпун заряжен, затвор надежно запирал гильзу, дерзко торчащий спусковой рычажок с нетерпением ожидал прикосновения указательного пальца. Леонидович провел ладонью по стволу, смахивая прилипшую нить. «По коже, господин Фрэнки Браун», — объявил он, — «после векового забвения у вас появится работа. Соскучились, поди?» В кубрике, в запечатанном целлофановом пакете, у него хранилось запасное белье. Вытряхнув шмотки, инспектор вложил в пакет ружье. Края отверстия тщательно свернул и запечатал скотчем. Получилось герметично. Алиут, сделавший ему этот подарок в далеком 1979 году, клялся и божился, что шолдерган не боится воды. Возможно, это так. Спрятанный в толщу металла спусковой механизм мог пережить влагу, брызги и даже недолго купание в волнах. Однако вряд ли американский производитель 19 века предусмотрел и заложил в конструкцию возможность эксплуатации ружья на глубинах. Так что лучше перестраховаться. Закончив с упаковкой, Леонидович разделся, облачился в водолазное снаряжение, прицепил к поясу нож. Грузовой ремень оставил на лавке, балластом послужит само ружье. Рулон гидрокостюма даже не стал раскатывать, некогда. Прижимая к груди тяжелый шуршащий пакет, шагнул через борт. Шолдер Ганса служил отличную службу, и Леонидович быстро пошел на глубину. Прежде чем коснуться пятками дна, он увидел за стеклом маски в зыбкой зеленоватой мути то, что они с биологом пытались предугадать и вообразить. То, что искали на протяжении последних дней. То, что не должно было здесь находиться. В центре подводного склона чернело большое отверстие. Арочное, высотой в половину человеческого роста, выполненное из бетона. Металлическая сетка, когда-то закрывавшая вход, была то ли разорвана, то ли разгрызена. лохмотья торчали в разные стороны. Сверху над отверстием нависало гелиотинное устройство для чистки сетки от наростов. Судя по водорослям, облепившим нож, устройство не работало с момента подписания акта о приемке в эксплуатацию. «Задери меня, Кошалот!» – потрясенно подумал Леонидыч, стараясь дышать равномерно, чтобы преодолеть охватившее ее волнение. «Логово было на территории отеля. Прямо у нас под носом». Почему они не учитывали такую возможность? Почему не он, не водолазы МЧС, потратившие на поиски жертву ему времени и сил, не обратили внимания на северный берег Истер-парк? Ответ был простым. Никому в голову не пришло искать тело здесь. Когда исчезла первая девушка, все думали, что она просто утонула. Водолазы обшаривали дно к югу от мыса. Северный берег даже не появлялся в обсуждениях, когда они разбивали район на поисковые квадраты. Утопленники не плавают против течения. Водолазы не думали, что кто-то мог намеренно перенести тело на северный берег. Когда пропала вторая девушка, Леонидыч и Митя уже знали о похитителе. Сравнение его с представителями фауны помогло на начальном этапе, но завело в тупик в ключевом вопросе о месте обиталища. Ни китобой, ни биолог не могли представить, что хищник устроил логово на территории людей, в самом центре их многолюдного поселения. Этого нельзя было предположить. Весь жизненный опыт инспектора доказывал, что животные сторонятся человека, самого коварного и жестокого хищника на планете. И вот он убедился, насколько самонадеянным оказалось его суждение. Он надернул себя. Хватит переливать из пустого в порожнее. Можно целый день провести под водой, изучая разорванную сетку и обсасывание состоятельной теории. Он погружался не для этого. Его цель – убить тварь, нашедшую прибежище в бетонной норе. Пришло время положить конец ее разгулу и безнаказанным убийствам. Взмахнув ластами, Леонидыч подплыл к отверстию. Возле бетонного края ощущалось едва заметное движение воды, засасываемое внутрь. У коснулся ползущий из отверстия слабый отдаленный гул. Леонидович направил ствол в середину бетонного рта. Палец нащупал под полиэтиленом спусковой крючок. Глаза зорко отслеживали любые изменения. Если что, он готов был стрелять. Тьма внутри отверстия была густой и неподвижной. Леонидович некоторое время вглядывался в нее. Затем освободил одну руку, положив ствол на бетонный край, достал фонарь и посветил внутрь. Луч выхватил из темноты длинный тоннель, уходящий вглубь берега. На стенах виднелись отпечатки опалубки и контур арматуры. Конец тоннеля тонул во мраке. Леонидович с трудом представлял его назначение. Видимо, являлся частью водозаборного комплекса Истропарка. Тьма в глубине рядом с лучом вдруг двинулась. Тускло блеснула чешуя. Леонидович шевельнул запястьем, поворачивая свет, но источник движения скользнул от него, растворившись во мраке. Только хвост мелькнул напоследок. У инспектора тяжело забилось в груди. «Чудовище там!» В этом не было сомнений. Фараончик вернулся в логово, потому что ему нужно спрятать жертву. Так он поступал раньше. По какой причине – вопрос второстепенный. Он уносил девушек в свою пещеру, где они приходили в себя и какое-то время жили. Это значит, что Наташка, супруга Димки, тоже жива. Хотя под воду Леонидович спустился не ради нее. Он собирался убить самое главное чудовище в своей жизни. Он родился в Одессе и с детства мечтал стать китобоем. Прошел жесточайший отбор, обучался ремеслу на Курилах, затем влился в состав китобойной флотилии Советской Украины. Это был гигантский плавучий завод по переработке китового мяса и жира, в составе которого находились 20 китобойных судов и больше тысячи моряков. У них даже был поисковый вертолет. Они уходили в рейд на 6-7-8 месяцев, живя все это время в тошнотворном запахе крови и китового жира. Они добывали всех китов, которые попадались, не обращая внимания на Международную конвенцию по добыче, на сроки начала и окончания промысла на районы, запрещенные для охоты. конвенция разрешалось бить только самцов, но в азарте гарпунили и самок, и даже детенышей. По слухам, советский китобойный промысел уничтожил крупные популяции китов в Новой Зеландии, в Антарктике, в Индийском океане. Леонидыч не задумывался об этике своего ремесла. Он смазывал сапоги китовым жиром и пьянел при виде Горбача или финвала когда тот появлялся в прицеле гарпунной пушки. Предвкушение удачного попадания и следующий за этим момент, когда взрыв опрокидывает на бок огромную тушу, это то, что тянуло его в море снова и снова. Это был драйв, адреналин, ощущение героизма и тяжелой победы над силами природы. А кроме этого, они кормили огромную страну. Вся Одесса собиралась в порту, когда в середине мая флотилия возвращалась из рейса. Приветственные гудки, орудийные залпы, цветы, оркестр, члены правительства на трибунах. Их встречали как космонавтов. Про них сочиняли песни. Мальчишки мечтали стать китобоями, а женщины сходили с ума по китобоям. китабои не испытывали проблем с жилплощадью. Для китобоев были специальные магазины с дефицитными товарами. китабои не нуждались в деньгах. Возвращаясь из рейса, Леонидович заказывал три такси. В одном ехал сам, в другом вез подарки, в третьем – фуражку. Их почитали, им поклонялись. Они были элитой советского флота. А все потому, что они убивали морских чудовищ. И Леонидович был одним из лучших в этом ремесле. А потом все неожиданно кончилось. В 1985 году Международная комиссия вела мораторий на китовый промысел. И гарпунер Витя Тарасов остался без работы. А потом развалился Советский Союз. Леонидович думал, что славные страницы его биографии остались позади, уже свыкся с наступающей старостью и вдруг в его жизни возник еще один монстр. Не самый крупный из тех, с кем встречался бывалый морской охотник, но без сомнения самый уникальный, самый опасный и самый умный. Леонидыч еще раз поглядел во мрак подводного тоннеля. Видимо, судьбе было угодно свести охотник на морских чудовищ и исчаде ада, тем самым подвести определенную черту его жизни. Он сделал решительный вдох и, помогая себе рукой, в которой держал фонарь, полез в отверстие, стараясь не зацепиться воздушными шлангами за злахмоти металлической сетки. Гарпунный ружье прижимал к груди другой рукой, в случае чего, скажем, если фараончик ринется в атаку, он успеет перехватить оружие в положение для стрельбы. Позади колыхнулась вода. Легко, точно провели перышком по спине. И вокруг Леонидыча сгустилась тьма. Что-то за спиной закрыло солнце, подводный мир сквозь зеленую толщу. В первый момент он подумал, что ветер развернул судно, и его накрыло тенью от него. Инспектор оглянулся и обнаружил позади огромную хвостатую фигуру. Длинные волосы змеились вокруг угловатой головы. Человечьи руки, заканчивающиеся когтями, чуть разведены в стороны для баланса в движении, хотя сейчас тело было неподвижно. Фараончик висел в воде в нескольких метрах от Леонидыча. По спине китобоя пробежала дрожь. Как это получилось? Он был уверен, что монстр скрылся в тоннеле. Своими глазами видел мелькнувший хвост. Своими глазами! А теперь фараончик оказался позади него, словно просочился обходным путем сквозь десятки метров бетона. Липкий суеверный страх охватил старого моряка. То, что он считал незыблемым, обрушилось, словно карточный домик. Ясная картина мира у него в голове рассыпалась в дребезги. Неужели дед Матвей был прав? Неужели? Фараончик... «Дьявол воплоти?» Вывернув шею, он жадно разглядывал чудовище у себя за спиной. Подводное течение раскрыло волосы, опутывающее голову, и на бывшую китобоя глянуло белое мертвецкое лицо. Природа не могла создать столь ужасное существо. Это действительно было исчадие ада. леонидович выпустил фонарь, чтобы перехватить ружье и развернуться вместе со стволом. Может, успеет выстрелить. Прицельно, конечно, не выйдет, хотя бы от бедра. Дистанция небольшая, не промажешь. Главное – успеть развернуться. А потом у него будет семь заветных секунд, чтобы казаться отсюда как можно дальше. Он ухватил ружье обеими руками, а незаметный взмах ластами повернул тело вокруг оси, но фараончик сорвался с места за долю секунды до того, как на него уставился запрятанный в полиэтилен ствол. Огромная рыбья фигура в мгновение ока придвинулась к Леонидовичу, нависнув над ним – Рот раскрылся на пол лица, обнажив острые клыки. Что-то сильно дернул инспектора за плечо, пространство вокруг окуталось багровыми клубами, сквозь которые Леонидыч увидел, как ружье падает на дно, а следом за ним оторванная правая рука. Впившись в плечо, хищник вырвал ее из сустава одним поворотом мощной жилистой шеи. Боль накрыла сознание значительно позже неистого ужаса. Он охватил разум Леонидовича, едва тот увидел торчащие из плеча лохмотья сухожилий и мышц, на месте которых прежде была рука. С ним произошло то, чего он после истории с мотористом и белой медведицей боялся больше всего на свете – остаться без руки, превратиться в беспомощного калеку, одинокого, неспособного обеспечить себя, непривлекательного для женщин. Он заорал под водой, забыв о загубнике с редуктором во рту. Хищник навалился на квалангиста, обхватив когтистыми руками захрустили ребра. Зубы вонзились в шею, выдрали из нее клок. Из разорванного горла вместе с кровью повалили воздушные пузыри. Подводное течение подхватило кровь китобоя, потянуло вдоль берега и вынесло в водохранилище. Некоторое время потемнение прибрежных вод можно было наблюдать с декоративной скалы, но рабочие персонал отелей, находившиеся там, были слишком заняты подготовкой к завтрашнему празднику». Глава 21. 19 июля. Вечер. В ресторане под открытым небом играла живая музыка. Гости отеля в дорогих нарядах стекались сюда выпить, пообщаться, поглазеть на развлекательную программу. Небольшую прелюдию завтрашнего шоу на декоративной скале. Абрамов встречал гостей перед входом. Приветель улыбался, шутил, пожимал руки, отвешивал комплименты, показывал метродотелю, кому из прибывших следует уделить особое внимание гринов явился вслед за группой немцев из международной компании. Абрамов автоматически пожал руку и ему, хотя они сегодня виделись не раз. «Ну что?» – спросил владелец Истерпарк, взглядом показывая следователю встать позади себя и продолжал улыбаться новым гостям. «Что происходит?» «Не молчите, гринов рассказывайте». «Мы закончили осмотр берега», – негромко доложил следователь. «Ничего нового не нашли. Ни орудия убийства, ни места, где он мог бы… Избавьте меня от подробностей». В общем, пока в нашем распоряжении только улики, найденные в коттедже Савичева. За ближайшим столиком грянул взрыв хохота. Хлопнула пробка шампанского, звонко чокнулись бокалы. «Ну так замечательно», — сказал Абрамов. «Значит, вам пора заканчивать и везти преступников в тюрьму. Или куда вы их там возите?» «У меня такое чувство, будто мы что-то упустили», — поделился Горюнов. «Мы не можем найти инспектора Тарасова». На базу гимсон не возвращался. У северного берега стоит катер, но его самого поблизости нет. Вероятно, он бродит где-то по отелю. В этом случае его найдет моя охрана. Вы можете ему передать, чтобы он позвонил мне? Я распоряжусь». Абрамов ослепительно улыбнулся толстяку в очках с золотой оправой, на руке которого висела тощая блондинка, с любопытством озирающая гостей мероприятия Видимо, впервые среди светской публики. «То, что произошло с моим зятем, — сказал Абрамов, когда пара отошла, — не укладывается в голове». Горюнов нерешительно потоптался на месте. Я опасаюсь, что он мог совершить еще одно преступление, о котором мы не знаем. Какое? Ваша дочь. Бред сивой кобылы. Где она сейчас? Я могу с ней поговорить? Она в Москве. Вы уверены? Абсолютно. Она уехала несколько часов назад. У нее конкурс в клубе вязания. Привезла внучку супруги, села в такси и уехала. Позвоните ей. Да бросьте, с ней все в порядке. Вернется завтра утром. позвонить я вас очень прошу. Абрамов недовольно посмотрел на Горюнова, поздоровался с кем-то еще, но без улыбки. Достал телефон и отошел в сторону. «Не отвечает», — ответил он, вернувшись. «Наверное, идет церемония, она не слышит звонка. Или вообще выключила. Но я вас уверяю, что сейчас она там». «Ладно», — сдался следователь. «Будем надеяться, что угроза в ее адрес — больная фантазия Савичева». Он помялся, собираясь еще что-то сказать. «Вам не кажется, — спросил он наконец, — что следует отменить завтрашний праздник?» «В каком смысле?» Я не имею в виду моральную сторону вопроса, меня волнуют угрозы Савичева насчет вашего шоу, а вдруг у него есть сообщник. Обычно психи действуют поодиночке, но я не исключаю наличие сообщника, в общей картине преступления по-прежнему не хватает некоторых деталей. Вполне вероятно, что Савичу кто-то помогал. Вдруг этот кто-то решил испортить вам жизнь, отомстить за арестованного подельника. Поэтому здесь вы, чтобы найти этого сообщника, а праздник состоится несмотря ни на что. Я позвал гостей и потратил чертову ему денег. Это как старт ракетоносителя. Его нельзя отменить. Иногда ракетоносители взрываются после старта. Абрамов недовольно посмотрел на следователя. «Когда вы освободите помещение?» — спросил он. «Оно мне нужно». «Мы ждем автозак. Оперативные машины забарахли топливный насос. Не хотелось бы застрять вместе с задержанным посреди дороги». «Не волнуйтесь, мы скоро его увезем». грынов ушел, протиснувшись мимо пребывающих гостей. Абрамов растянул лицо в улыбке, приветствуя очередную пару. То, что празднование годовщины может расстроить какая-нибудь неприятность, беспокоило Сергея Викторовича с самого начала. И с самого начала все словно взбунтовалось против его затеи. Зверские убийства, непонятные слухи, утечка информации в местную газету, расследование Савичева, завтрашняя статья. События нарастали, как снежный ком. Ситуация складывалась очень неблагоприятно. Однако, если подумать, причин для тревоги по-прежнему не было. Абрамов не позволил журналисту местной газеты раздуть сенсацию отпугнуть гостей от приезда в Истропарк. Расследование савича остановил его арест. Немного пугала завтрашняя статья, она могла вызвать резонанс. Но могла и не вызвать. Если разобраться, особой сенсации не было. Ну, маньяк. малых что ли, гуляет в наши дни. К тому же завтра выяснится, что маньяк арестован. Читатели любят интригу, а здесь интрига отсутствует. Правоохранительные органы сработали оперативно, маньяк обезврежен. Дальше следствие, суд, скукота. Родственная связь с ним не имела существенного значения, не общались два года. Правда, мог пострадать имидж отеля, рядом с которым происходили убийства, но, в конце концов, за что он платит своему пиар-агентству. Все это не страшно, все можно поправить. Волна неприятностей схлынет, и Истро парк вернет себе образ тихого, респектабельного курорта. Абрамов об этом позаботится. «Все обойдется», — мысленно повторил он заветную мантру. Куда больше его волновало заявление Савичева насчет Натали. Абрамов на 200% был уверен, что дочь находится в Москве, что ей ничего не угрожает. И все же гадкий червь сомнения грыз его изнутри. Тот же самый червь не давал ему покоя, когда дочь 14 лет отправлялась вечером гулять с подружками, а в 18 задерживался на пати или в ночных клубах. Он отошел в тень деревьев подальше от ресторанного шума и еще раз набрал номер. Натали опять не взяла трубку. Абрамов решил выбросить из головы беспокойные мысли. Он и сам выключает мобильник во время важных совещаний, а дочь вся в него. Так что нечего волноваться и тревожить сердце. Лучше подумать о предстоящей сделке. Через полчаса они с Вильяминовым подпишут договор, и он станет полноправным владельцем отельного комплекса «Истра-парк». Натали пришла в себя на каменном полу. Первое, что она почувствовала, была сырость и тяжелая ладонь, которая мяла и давила грудную клетку, от чего было невозможно дышать. Или она не могла дышать вовсе не поэтому? Внутренности сжались от острого спазма. Вырвавшись из-под руки, Натали перекатилась на левый бок и выблевала на пол не меньше литра речной воды. Вода полилась через рот и нос. В ушах звенело, в глазах расплывались круги. Последний раз ее тошнило больше двух лет назад. Токсикоз во время беременности протекал очень тяжело. Помнится, в очередной раз оставив в унитазе завтрак, она заявила Мите, что больше никогда, никогда не будет рожать. Это первый и последний раз. Наконец, желудок освободился, и она смогла глотнуть сырого воздуха. Грудь резанула, будто ножом из нее повалил кашель. В легких забулькало, словно их наполняла вода. Или так оно и было. Превозмогая кашель, она вновь хлебнула воздуха. Опять бульканье в легких, удушающий кашель, брызги изо рта. Но именно так, шаг за шагом, кашляя и глотая воздух, Наталья восстановила дыхание. Она села, привалившись к стене, ощущая свинцовую тяжесть во всем теле. Ноги были босые, без туфель. Мокрое платье прилипло к телу. От Отчего-то дико болел живот. Что с ним происходило, Наталья не могла понять. Малейшее прикосновение к области пупка вызывало жгучую боль, но из-за густой темноты разобрать проблему с животом было невозможно. Где она? Наталья огляделась и увидела, что окружающая тьма не везде однородна. Справа, где звенела обильная копель, глаз различал арочный свод. Какое-то помещение. Без окон, как можно догадаться. Вместо них были холод, сырость, а из глубины еще тянуло речной гнилью. Наталья попыталась вспомнить, что произошло. Мысленное усилия отозвалось острой мигренью в лобных долях. Кажется, она сказала Мите, что им следует расстаться. Не потому, что она изменила ему с Аркадием, просто они больше не пара. Наталья ему призналась, и он воспринял это по-взрослому. А потом она спустилась к воде, потому что измазала туфли и собиралась их отмыть. И... и... Что случилось у воды? Гротеск. Уродство. Словно на картине Иеронима Босха. Завеса реальности сдвинулась и обнажила иррациональный кошмар. Вода около берега разошлась, и перед Натали предстало чудовище из фильма ужасов. «Это сон?» – прошептала она. «Это был просто сон. Возможно, и сейчас она спит». «Маловероятно». Окружающие детали выглядели явственно реалистично. Гнилая вонь, сырость, боль в животе, словно Натали пришла в себя во время кесарево сечения. Опять эти образы, связанные с родами и беременностью, они преследовали ее и в жизни, и во снах. Кроме наполнявшей сердце светлой радости, рождение дочери оставило в памяти страшную боль, а в душе – разочарование от катастрофы, в которую превратилась ее фигура. В некотором смысле ее красивая и глянцевая жизнь была омрачена этим днем. Все беды начались с этого момента. Тьма около нее зашевелилась. У Натальи оборвалось дыхание. Она здесь не одна. Как можно было забыть об этом? В подземелье был кто-то еще. Тот, кто привел ее в чувство. Испуганный взгляд забегал по тьме, пытаясь различить таинственного соседа, увенчанный плавником влажный бугор спины, змеящийся по полу хвост. Наталья заткнула себе рот, чтобы не закричать. «Все правда». «Все, от начала до конца. Чудовище из фильма ужасов. Оно сейчас рядом. Огромное, кошмарное, нечеловеческое. Оно утащило девушку в свою пещеру, в свое страшное жилище. В груди опять забулькало. Наталья сдавила рот, боясь раскашелиться и привлечь внимание жуткого создания. Не подходить к воде. Ни в коем случае». Кажется, так ей говорил Митя. Она не послушала. Она сочла предупреждение несусветной глупостью. И вот принцесса Натали, как называл ее папа, оказалась здесь, в темноте и сырости, в страхе и зловонии. А рядом с ней распласталось чудовище, которое похитило и убило других девушек до нее. Наталья долго сидела неподвижно, боясь пошевелиться. В близости народного существа ощущалась кожа, а слух ловил шумное хрипловатое дыхание. Наверное, если протянуть руку, то она могла бы дотронуться. Сати «Сойти, каканья, пеканья, кыкынка!» Вдруг пророкотала темнота. «Каканья, пеканья, кыкынка! сати Наталия подскочила от неожиданности. От ужаса зашевелились волосы на затылке. Она ожидала чего угодно, но только не речи. Существо разговаривало. Наталия Савичева, привыкшая разбирать тарабарщину, на которой общалась ее двухлетняя дочь, могла это утверждать. Перевести на человеческий язык фразу, исторгнутую существом, для нее не составило труда. «Сати!» — не унимался монстр. «Сати! Сати!» Что-то влажное и скользкое ткнулось в руку. Натали нащупала стебель, пробежала по нему пальцами, добралась до цветка. «Так и есть!» — она поняла правильно. «Смотри, какая прекрасная кувшинка!» — говорило существо. Словно прорвав преграду, Натали закричала во весь голос, выплескивая ужас. Существо не осталось в стороне и поддержало ее утробным ревом, от которого задрожали стены. Мешанина живых звуков наполнила бетонное подземелье. Сквозь небольшое вентиляционное отверстие в потолке они просочились наверх, но тут же растворились в монотонном реве центробежных насосов, гоняющих воду в огромную водопроводную систему отеля, в его бесчисленные краны и поливочные шланги, в джакузи и бассейны, в фонтаны и пруды. Даже если бы рядом с насосами оказался человек из обслуживающего персонала, он при всем желании не разобрал бы этот крик среди технологического шума. Глава 22 Автозак приехал, когда стемнело. В комнату, где сидел Митя, вошли два опера. Объявив, что ему пора, взяли с двух сторон под руки и вывели на улицу. Видимо, Абрамов категорически запретил полицейскому фургону въезжать на территорию, потому что через отель шли пешком. Вдоль дорожек горели фонари. После душной кладовки Митя с наслаждением втягивал ноздрями вечернюю прохладцу и подставлял лицо слабому ветерку. Кто знает, может это последняя прогулка в его жизни, может ему больше не быть на свободе. Чтобы скрыть наручники, мордастый оперативник Коля накинул на запястье свою куртку, хотя эта мера все равно была бесполезной. И так было понятно, кого и куда ведут. Попадавшийся на встречу персонал останавливался и провожал их взглядами. Работников отеля что-то много было на дорожках, и Митя решил, что по подсобкам разлетелся слух о его аресте, и народ вышел посмотреть. Из-за дурацкого vip статуса его знал каждый дворник, каждая уборщица. В их взглядах не было удивления, только осуждение. Тяжелое, стыдливые, у него смотрели так, будто это он убил и расчленил тех самых несчастных девушек. На перекрестке дорожек он увидел Лену. Она застыла возле своей тележки, усердно вытирая ладони о пол и делая вид, будто не смотрит на Савичева. На щеках пылал румянец, скулы напряжены, губы презрительно поджаты. Митя ощутил в ней комок обиды и злости. Ясно, о чем она думала. С виду нормальный человек оказался маньяком, вот и доверяй после этого людям. Он опустил голову, чтобы не встречаться с ней взглядом, словно в самом деле он был в чем-то виноват. Серая полицейская буханка с синей полосой вдоль борта стояла за забором отеля на краю асфальтовой площадки под кудрявой березой. Автозак выглядел так, словно заехал сюда случайно. Водитель остановился подкачать колесо. Возле распахнутой дверцы фургона ждал третий оперативник. Когда они подошли, он ухватил Митю за шиворот и помог остальным запихнуть его внутрь. Кузов буханки делился на два отсека. В задней части за решеткой было отделение для задержанных. Ближе к кабине стояли кресла для конвойных. Митю оставили за решеткой, заперев ее на ключ. Он сел на лавку у стены, сложив на коленях скованные руки. Двое оперов вернулись на улицу, а третий, коли остался его сторожить. Опера на улице негромко разговаривали и мерцали огоньками сигарет. Сквозь распахнутую дверь долетал запах табачного дыма. Время шло. Автозак не трогался с места. «Когда поедем?» – поинтересовался Митя. «А тебе, психопат, куда спешить?» – хмыкнул Коля. «Воздухом дыши, насидишься еще, у тебя все впереди». Договор закончили подписывать без 511 после чего Абрамов через ноутбук, подключенный к интернету, отправил в банк на Кайманах электронное поручение о переводе денег на счет офшорной компании Вильяминова. Сделка была завершена. Ну, вот и все. Вильяминов, доброжелательно улыбаясь, протянул руку. Поздравляю, Сергей Викторович, с отличным приобретением. Абрамов, ошеломленный скоростью, с которой они провернули сделку, растерянно пожал худую ладонь, все еще не веря, что лишился целого состояния и получил Истропарк в единоличное владение. Когда ушли адвокаты, теперь уже бывшие компаньоны немного посидели перед панорамным окном, разглядывая ночную Истру, попивая легкие напитки болтая пустяках. Потом позвонил администратор и сообщил, что пришел следователь. Велев ему подниматься, Абрамов попросил Вильяминова пока оценить коллекцию эфиопских статуэток и покинул гостиный зал, чтобы встретить Горюнову у лифта. Стены отсека для задержанных были исписаны похабными надписями и рисунками. Рассеянно оглядывая наскальное творчество, Митя подумал о том, что опустился на самое дно. Перешел из одного социального статуса в другой настолько быстро и незаметно, что ничего не успел понять. Еще недавно у него был успешный бизнес, прекрасная семья, жена на зависть всем. Жизнь текла спокойно и размеренно, без потрясений, без крутых поворотов. Все получалось само собой. квартиры по ипотеке, приличная машины, еда в ресторанах, отдых за рубежом. И вдруг эта красивая жизнь рухнула, полетела в тартарары. Он разом потерял все, что скопил за недолгую жизнь. Остался голым, как перст. И что теперь? Все кончено?» В 28 ему суждено провести остаток дней за решеткой среди таких вот похабных надписей и рисунков. От осознания этой красочной перспективы Мите стало дурно. А ведь так и будет. Горюнов постарается свалить на него всю вину. Мите дадут пожизненно и отправят в колонию строгого режима, где он умрет от удара заточкой или туберкулеза. Кто докажет в суде, что предприниматель Савичев, биолог по образованию, не распиливал несчастных девушек на части, когда против него все улики? Кому это надо? Леонидович мог бы за него заступиться. Только где он сейчас? С момента задержания прошло несколько часов, а вести от инспектора не было. нежели с ним тоже произошло несчастье? Мите не хотелось об этом думать. Однако если с Леонидовичем беда, то значит он не успел помочь Натали, и она попала в логово водяного дьявола, который пожирает людей, по выражению деда Матвея, как огурчики. Но она еще жива. Он знал, что она жива. Аудиозапись, которую оставила Марина Бевенис, это подтверждала. Обе предыдущие жертвы после утопления пришли в себя в неизвестном месте, а Би еще и говорила, и связана мысль, и сделала запись на айфон. Значит, можно надеяться, что у Натали есть время в запасе. День, ночь и еще день, как говорил Леонидович. Она будет жить до завтрашнего вечера, посчитал Митя в уме. Но вечер – понятие растяжимое, будем считать до заката. Это время, которое есть в распоряжении полиции, чтобы спасти ее. Потому что дальше будет поздно. Дальше – камыши и разорванный труп. Он должен как-то убедить Горюнова, что необходимы срочные поиски. Потому что сейчас они даже не знают, что Натали пропала. Если этого не сделать, у нее нет шансов. Никаких. Она тебе изменила, злорадно напомнил внутренний голос. Тебе, законному мужу, с которым не только расписывались в ЗАГСе, но и венчалась. А это серьезно. По духовным законам – грех. Один из тех, как говорил дед Матвей, которые вызывали фараончик из преисподней. В том, что с ней случилось, есть доля высшего правосудия. Справедливой кары. Обманутый муж должен быть доволен. Митя почему-то доволен не был. Ему вспомнился первый год их знакомства, когда он чувствовал себя счастливым и окрыленным. Это было лучшее время в его жизни. Он лез из кожи вон, добиваясь внимания яркой красавицы. А она требовала от него таких же ярких поступков, причем, как выяснилось, не из прихоти. По поступкам Натали оценивала характер. Митя эту понял уже после свадьбы, когда она сказал про одного общего знакомого, в целом приятного и незлобного парня, что ни за что бы не вышел за него замуж, потому что он дарит подруге цветы, но не готов подарить себя. Тогда Митя неожиданно понял, что Натали выбрала его не за карие глаза и успехи в бизнесе. Где ветка цветущей сакуры? После рождения дочери он совершенно забыл об этом, особенно когда посыпался бизнес. Как она сказала, превратилась для него в предмет интерьера. В некотором смысле так и было. Он продолжал испытывать к ней глубокое чувство, но перестал его доказывать. Пропадал до позднего вечера на работе. Редко выбирался с ней в театр, в ресторан, редко занимался с дочерью, потому что времени катастрофически не хватало. Даже здесь, на отдыхе, Митя оставил Натали и Марусю одних. Она несколько раз напоминала ему об этом, но он только отмахивался и уходил к Леонидычу. В том, что произошло, есть и его вина. мити не было рядом, когда ей было плохо. Он не заметил, не почувствовал ее хандру. Он любил ее и любит до сих пор. Но меньше чем через сутки его любовь умрет в темной пещере, Митя окажется в заключении, а Марусю отдадут в приют или, что еще хуже, Абрамову. И тогда наступит окончательный крах. Опер Коля, устав сидеть, вылез к напарникам, оставив его одного в фургоне. Митя отер взмокшее лицо от воротом. Рубахи подался к решетке, чтобы выглянуть сквозь дверной проем наружу, надеясь, что хотя бы вид из соснового бора заставит отвлечься от тяжелых мыслей. Несмотря на вечер, было очень душно. Рубашка и шорты промокли насквозь, шлепанцы хлюпали под ступнями. Плотный жаркий воздух застыл над автомобильной площадкой, словно в ожидании некого грандиозного события. В голове у Мити всплыли слова Леонидыча, которые тот произнес, кажется, тысячу лет назад. Сегодня обязательно будет гроза. Как пить дать? Гурюнов вступил на мраморный пол пентхауса с заметной робостью. Он был здесь впервые. Бесцветные глаза с любопытством озирали высокие потолки, размашистые окна, дорогой дизайн. Абрамов встретил следователя у лифта, чтобы не дать ему пройти в гостиную, где остался Вильяминов. Впрочем, Гурюнов и не стремился. — Я пришел сообщить, что мы освободили помещение, как вы просили. Следствие благодарит вас за оказанную помощь. Пришел тазак Через час Савичев окажется в изоляторе. — В каком? Пока в изоляторе временного содержания вд города Истра. Завтра или послезавтра, после предъявления обвинений переведем в Волоколамское СИЗО. Понятно. Я очень прошу вас сообщить мне, пожалуйста, если встретитесь тарасова Мы его по-прежнему не можем найти. Да-да, я помню, нетерпеливо ответил Абрамов. Он узнал все, что нужно, и ему не терпелось поскорее выпроводить следователя, чтобы вернуться к высокому гостю. И еще ваша дочь не унимался Горенов. Мне нужно с ней поговорить, когда она появится, насчет мужа непременно «Все? Вроде все. Тогда всего хорошего». «Я прошу прощения», — раздался позади них интеллигентный баритон. Абрамов обернулся и понял, что Вильяминов даже не приближался к статуэткам. Он стоял позади них и слушал разговор. «Следователь по особо важным делам Гурюнов, если не ошибаюсь», — осведомился Вильяминов, подходя к ним. как точно», — ответил Гурюнов. При виде чиновника высокого ранга он вытянулся по струнке. Абрамов не раз наблюдал отрыв, который охватывал рядовых граждан, оказавшихся рядом с Вильяминовым. Тот словно распространял вокруг себя магическую ауру, попав в которую люди начинали заикаться и путаться в словах. Человек, стоявший у большой власти, вот как она называлась. Абрамов, когда работал в мэрии, мечтал о таком же эффекте, но так его и не добился. «Услышал краем уха ваш разговор», — продолжал Вильяминов, как ни в чем не бывало. «Обсуждаете пропажу людей на Истринском? Я прав?» Гуренов был не в состоянии выдавить из себя ни слова, и Абрамов взял переговоры на себя. «Герман Алексеевич» произнес он с дружеской улыбкой, откуда вам известны наши маленькие тайны? Мне случается бывать на разных совещаниях, в том числе с участием руководства Следственного комитета. Слышал, что дельцы крайне запутанные. К счастью, он разрешился, поспешил заверить Абрамов. Сегодня наш доблестный следователь поймал преступника, мерзавец сейчас под охраной, та, что неприятности позади. — Вы так считаете? — спросил Велиминов. В вопросе проскользнул скепсис, какая-то профессиональная усталость, словно чиновник не просто слышал об этом деле краем уха, а оно успела ему порядком надоесть. Пока Абрамов нервно поправлял манжету и терзался законными вопросами, Вильяминов обратился к следователю напрямую. «Скажите, я могу поговорить с задержанным, пока он не переведен в следственный изолятор? Дело в том, что эта история может затрагивать государственные интересы, я не преувеличиваю». Следователь, по-прежнему окаменевший от близости к вельможному чиновнику, промычал что-то нечлено раздельное. Абрамов понял, что, несмотря на паралич органов речи, Горюнов изо всех сил сопротивлялся гипнотической ауре. «Если это необходимо, — продолжал Велиминов легко, без тени давления, — я могу позвонить Аникину, он даст вам официальное распоряжение. Мне нужно минут пятнадцать, чтобы поговорить с заключенным. Наедине желательно». Горюнов стоял бледный, лишь на щеках багровели пятна. Он не собирался допускать к расследованию посторонних, пусть даже такого высокого уровня. Что нужно Вильяминому? Какие еще государственные интересы? Не хотелось потом обнаружить в деле белые пятна и упорное молчание задержанного по ключевым вопросам. Однако отказать крупному чиновнику в просьбе он тоже не мог. Тем более тот имел прямой контакт с руководством Горюнова и получить разрешение для него не составило бы труда. «Так что скажете?» Мягко, но настойчиво спросил Вильяминов. Горюнов с трудом разлепил губы. «Думаю, это можно устроить». «Вот и хорошо», — обрадовался руководитель нацпроекта. Повернулся к Абрамову. «Сергей Викторович, вы не против?» Абрамов развел руками. Что он мог запретить этому человеку? А кроме того, его не покидало нехорошее ощущение, что Вильяминов знал об этом куда больше их с Горюновым вместе взятых. За стенкой фургона послышались шаги и негромкие голоса. Митя навострил уши. Судя по всему, к автозаку подошли какие-то люди заговорили с операми. До него долетели обрывки фраз. Да вообще-то он тихий. Нет, под замком, в наручниках. Митя изо всех сил прислушивался к разговору, пытаясь уловить смысл, но так ничего не понял. К тому же вскоре разговор оборвался, а в кузов автозака заглянул новый человек. Хотя новому он показался только на первый взгляд. Спустя мгновение Митя узнал уверенно вальяжной манерой кремовую рубашечку Ральф Лорен. Это был один из двух незнакомцев из черного внедорожника. «Тех, которые спрашивали о фараончике?» «Как дела?» Весело спросил он. «Вижу, вижу, упаковали по полной». Он быстро и профессионально оглядел кузов, решетку, за которой томился Митя, сказал наружу «Все в порядке». Исчез в проеме, после чего за стенкой раздалась зычная команда. «Семь тридцать шагов от машины, и я вам побурчу. Выполнять!» Зашаркали шаги, затем наступила тишина. нити ерзал на лавке, теряясь в догадках, что происходит. В неведении он оставался недолго. В кузов буханки забрался сухопарый человек в деловом костюме, которого он определенно знал. По крайней мере, не раз видел по телевизору читал о нем в газетах. Руководитель национального проекта, глава государственной корпорации. Что он тут забыл? Важный гость провел ладонью по сиденью конвойного, проверяя, чисто ли оно для костюма за 2000 баксов. Остался удовлетворен, присел на краешек. «Все в порядке, Герман Алексеевич?» – заглянул в кузов службист в кремовой рубашке – Гость кивнул. Дверь закрылась. Митя остался наедине с вошедшим. «Вы знаете, кто я?» спросил человек. Свет желтой потолочной лампы неровно падал на его лицо. Властную ауру собеседника Митя почувствовал, но робости не испытал. Возможно, от флюидов подобного рода его экранировала стальная решетка, а может, савичеву просто было все равно, какое впечатление он произведет на высокопоставленного чиновника. Хуже, чем сейчас, ему быть не могло. Вильяминов Герман Алексеевич ответил Митя запрутьев «Глава госкорпорации, созданной для передовых исследований в области медицины. Кажется, доктор медицинских наук». «А вы, как мне говорили, по образованию биолог», – кивнул Вильяминов. «Приятно встретить коллегу». «Я не знал, что государственные чиновники такого масштаба вечерами бродят по автозакам. У вас какая-нибудь благотворительная программа? Или просто наблюдаете за жизнью граждан в естественной среде обитания?» «Обойдемся без острот». Тем более, думаю, вы догадываетесь, зачем я здесь. Мои люди уже с вами беседовали. А сейчас я хочу поговорить лично, дабы услышать из первых уст. О чем? О Химере, разумеется. Митя несколько секунд боролся с потрясением, хотя подспудно знал причину явления необычного гостя. Откуда вы знаете о нем? Вильяминов промолчал. Стекла очков холодно отражали свет потолочной лампы. «Так не годится», — Митя отодвинулся от решетки. «Я не буду с вами разговаривать, если вы не собираетесь разговаривать со мной». «Вы не в том положении, чтобы ставить условия», — напомнил чиновник. Митя прижал лицо к прутьям скорчил рожу и пропел. «Куи про куо, Кларис!» «Считаете себя Ганнибалом-лектором?» «Следователь Горюнов определенно считает». «Упрямство не лучший союзник. Вы осознаете, что вас ждет? Или вы из тех, кому доставляет удовольствие конфликт с властями?» Уверяю вас, что это бессмысленное занятие, это ни к чему не приведет, а я могу вытащить вас отсюда. Вы предлагаете сделку? Типа, рассказываю о фараончике, а вы меня выпускаете на свободу?» Бельяминов устало выдохнул. «Я не хочу, чтобы вы восприняли мою просьбу как сделку. Мне просто не хочется, чтобы вы оказались в тюрьме. Я знаю, что вы ни в чем не виноваты. Можете в это поверить?» «С трудом». Скажем так, вы мне симпатичны. Это не заигрывание, поверьте. У вас есть стержень. Другой человек на вашем месте, столкнувшись со странностями, выкинул бы их из головы и продолжил отдыхать в свое удовольствие. А вы начали независимые поиски узнали кое-что, чего не знаем мы. Я предлагаю вам поделиться этой информацией, чтобы мы могли обезвредить Химеру. Ну а параллельно я постараюсь снять с вас эти ужасные обвинения в убийствах. Митя мучительно потер ладонью лоб. Какой длинный день, столько событий. Мог ли он довериться этому человеку? скажу честно признался он я удивлен тем что вы вошли в мое положение не ожидал и все таки то что вам нужна информация которая у меня есть это мой шанс шанс найти ответы потому что если я этого не сделаю то сойду с ума на свободе или в казенном доме разницы нет вы должны мне все рассказать в ответ я расскажу вам все что знаю я вилььяминнов снял очки задумчиво стал протирать стекла салфетка из микрофибры в принципе вслух рассуждал он, вам все равно не поверит То, что я могу вам рассказать, в устах обычного человека будет звучать либо теорией заговора, либо шизофреническим бредом. В редакциях серьезных изданий то и другое вызовет иронию. Но если вам все-таки поверят, если история будет опубликована, у нас хватит власти заставить вас замолчать. Вы можете кричать об этом на каждом углу избивать пальцы об клавиатуру, разрывая блоги, но ваши усилия ничего не изменят. «Зато лично вам будет гораздо хуже, чем сейчас. Хочу, чтобы вы это хорошо понимали». На последних словах в голосе чиновника отчетливо прозвенела сталь. Митя поверил, что он может как помочь, так и устроить проблемы. «Видите», — улыбнулся Митя, — «вы все равно ничего не теряете». Вильяминов убрал в карман салфетку, аккуратно надел очки. «Что ж, вы спрашивали, откуда я знаю о существе?» «Ответ простой. Это мы его создали». Глава 23. Корпорация, которую я возглавляю, продолжал Вильяминов, задумывалась не только для медицины. Мы уделяем много внимания исследованиям в смежных областях, включая биотехнологии и генную инженерию. Эта деятельность не афишируется, но мы считаем ее приоритетной. Это наше будущее. Думаю, вам как биологу не стоит объяснять, что в 21 веке генная инженерия так же важна, как расщепление атомов в 20 -м. Коррекция ДНК растений, животных, человека – все это открывает такие горизонты, что дух захватывает. Изобилие продовольствия и мир без болезней – вот что нас ожидает в будущем. Через 10-15 лет на первых ролях будут страны, обладающие развитыми технологиями клонирования и генного конструирования. Мы в этой области значительно отстали с советских времен. США, Великобритания Китай нас сильно опережают, поэтому несколько лет назад была принята государственная программа и образована корпорация». В верховьях реки Истра находится одна из наших лабораторий, которые исследуют геном человека. Перед учеными стояла задача, впрочем, это вам знать не нужно, скажем так, они работали с мусорной частью ДНК, архивом, который содержит историю эволюции человека от первых земноводных. Мне это знакомо, я занимался этой тематикой в университете. Тогда вы хорошо знаете, что у нас много общего с рыбами. Все мы вышли из океана, наш древний прародитель обитал в воде, все наши органы развелись из рыбьих. Кости пальцев и плеча произошли от плавников, волосы от чешуи, нижней челюсти, слуховые косточки от скелетных структур жаберных дуг. Зрение, обоняние, черепно-мозговые нервы, внутреннее ухо – все это имеет большую связь с рыбами. Человек до сих пор зачинается в водной среде, а его эмбрион на ранних стадиях отличить от эмбриона акулы на глаз просто невозможно. Трансформации, которые привели к созданию Homo sapiens – результат длительной трудной эволюции, происходившей за счет включения и выключения генов в первоначальной цепочке ДНК рыб. ДНК современного человека содержит генетическую память о наших первобытных предках. Вы рассказываете мне то, что я прекрасно знаю. Я подвожу вас к главному. В лаборатории был проведен эксперимент по включению доисторических генов в ДНК человека. Не буду вдаваться в технологию, к тому же она составляет коммерческую тайну. В общем, на выходе мы получили 400 оплодотворенных икринок». «Икринок?» – переспросил ошеломленный Митя. «Да? Полученных на основе генного материала человека? Да? Вы хотя бы задумались, что из этого выйдет?» «Это и стало центральной проблемой». Кто появится на свет? В какой степени он окажется человеком? Какой у него будет социальный статус? Мы не задумывались над этим на начальном этапе, поскольку не рассчитывали на эксперимент такой продолжительности. Но когда бластоцита успешно превратилась в икринку, внутри которой стремительно развивалась личинка, нам пришлось менять всю стратегию. После долгих обсуждений мы признали продолжение эксперимента неэтичным. Работу было решено прервать, а эмбрионы утилизировать. Собственно, мы и так добились колоссального прорыва. Продолжать проект не имело смысла. И что произошло дальше? Как обычно в России, разгильдяйство. Обычно продукты биологических экспериментов мы сжигаем в печах, но в этот раз по оплошности персонала эмбрионы спустили в канализацию. Руководитель лаборатории поручил работу практикантке, третьекурснице биофака. Что у нее было в голове, один бог ведает, то ли замечталась о мальчик то ли поленилась включить печь. Она просто спустила эмбрионы в канализацию. Это вскрылось только нынешним летом, после того, как начались пропажи людей. Спустила в канализацию. И что? Мы можем только догадываться. Часть кринок по всей видимости просочившись через систему фильтрации, попала в реку Истра, которая впадает в Эстринское водохранилище, выдохнул мити Вероятно, одна из 400 спущенных в канализацию кринок очутилась в благоприятных условиях водной среды. Зародыш выжил, перенес две зимы и развился в существо, обладающее повадками земноводного и человека. Сначала он питался мальками, потом перешел на рыб Когда этой пищи перестало хватать, он начал таскать домашних животных, которые оказывались около воды, выяснилось в ходе опроса местных жителей, а в это он попробовал человечину. Значит, это не дух воды, это химера, межвидовой гибрид, продукт генетического эксперимента. У Мити в голове будто щелкнуло. То, в чем не смог убедить его Леонидыч, открылось само, легко и просто. Фараончик не чудовище из потустороннего мира. Он – существо из плоти и крови, продукт эксперимента государственной корпорации. И нет никакой связи с тем, что произошло 18 лет назад на маленькой реке в Подмосковье. Тогда Митю схватил и пытался утопить не клыкастая русалка, а обычная браконьерская сеть. Стоило ему утвердиться в этом выводе, как гнездившийся в душе страх отступил и развелся. Последнее перышко переломило хребет верблюду. Он больше не боялся. Над чем вы смеетесь? Удивленный загнул тонкую бровь Вильяминов, заметив ребяческую улыбку на лице арестованного. Это я о своем. Говорите, две зимы? То есть ему два года. Он здорово вымахал за это время. Мы сами удивлены размерами. Видимо, произошли мутационные изменения в работе хоксгенов уже в процессе развития зародыша. У него человеческий мозг? Мы не знаем, вполне возможно. Человеческий мозг, соединенный с повадками-инстинктами первобытного водного хищника. Гремучие сочетание не правда ли? Поэтому он крайне опасен. «И очень хитер. Он знает, что его ищут и специально выбрасывают трупы вдалеке от логова. Интересное наблюдение. Что вы еще можете о нем рассказать?» Митя вздохнул. Настала его очередь делиться откровениями. «Честно говоря, мы узнали немного. Вы правы, у него повадки рыб и полуводных млекопитающих хищников вроде выдры. Он может плавать со скоростью 30-35 км в час. Он силен, прекрасно маскируется». Внешне напоминает первобытное земноводное, только с верхней половины тела очень похоже на человека. Возможно, он способен передвигаться по суше, по крайней мере, я видел недоразвитые задние лапы, которые он вжимает в себя при плавании. Обладает зачатками речи. Где он прячется? Это основная загадка. Мы ее так и не разгадали, но что-то выяснить удалось. Митя рассказал все без утайки. О теории выдры, от подводных поисках логова, о найденном айфоне с аудиозаписью. рассказала о попытке приманить фараончика на северном берегу мыса и о том, чем все это закончилось. Вильяминов тщательно записал Митин рассказ в маленький блокнотик. «Я постараюсь вытащить вас отсюда», — сказал чиновник, убирая блокнотик в карман. «Но не сейчас, а позже. Начались выходные, нужных людей не найти». Митя вдруг понял, что Вильяминов собрался уходить. «Постойте», — спохватился он. «А что будет с моей женой? Она в логове. Фараончик ее похитил, как и остальных». «Мы сделаем все, что в наших силах», — заверил Вильяминов. «Начнем активное прочесывание берегов. И это не принесет результата, мы этим занимались. Тут есть хитрость, изюминка. Если я окажусь на свободе, то думаю, смогу ее понять». Я же объяснил, что у меня нет рычагов, чтобы вытащить вас из каталашки прямо сейчас. Вам сейчас вообще высовываться нельзя. Видите себя тихо и послушно. И ни в коем случае не конфликтуйте с полицией, иначе освободить вас будет невероятно сложно. Но тогда погибнет Натали. И снова его реплика наткнулась на холодный блеск стекляшек на глазах чиновника. «Наша первая задача, — сказал тот, — поймать фараончика, чтобы он больше никого не растерзал. И если мы сумеем спасти вашу супругу, будет отлично. Но, к сожалению, даже самые блестящие операции по обезвреживанию террористов заканчиваются смертью заложников. Вернуть вашу жену из логова — невероятная задача. И если она выживет в итоге, это будет чудо». Митя представил себя на месте Вильяминова. «Конечно, в первую очередь нужно обуздать своего уродца, вырвавшуюся на свободу. Иначе можно здорово получить по шапке, даже слететь с должности». Вильяминову было из-за чего беспокоиться. Но кроме того, его наверняка не покидали мысли о заманчивом объекте исследования. Ведь в нынешнем виде фараончик будет поинтереснее плодотворенной икринки. Вильяминов наверняка мечтает поймать его живьем, чтобы запустить в кафельный бассейн в секретном институте и ставить опыты, которые помогут обогнать США и Китай в биотехнологических разработках. «Вы должны убить его, не пытаться поймать», — сказал Митя. Вильяминов устало вздохнул посмотрел на него сочувственно. «Держитесь», — произнес чиновник. «Если вдруг вспомните информацию, которая поможет его найти, немедленно звоните. Я попрошу Горюнову, чтобы дал вам телефон. Запомните прямой номер». И он продиктовал десяток цифр. Комбинация с нулями и тройками была простой и легко запоминалась. «До встречи», — Велиминов открыл дверь и сказал наружу. «Глеб, я закончил». «Вы делаете ошибку», — выкрикнул Митя напоследок, бросившись к решетке, но чиновник уже исчез в проеме. Спустя некоторое время в фургон забрался мордастый опер Коля. «Ну что, наговорился Жванецкий? Так, руки от решетки убрал. Два шага назад». Митя оторвал пальцы от прутьев, попятился к размалеванной стенке. Коля плюхнулся в кресло, которое только что грел высокопоставленный зад Вильяминова. Теперь с трудом верилось, что чиновник был здесь и разговаривал с Митей. Словно призрак он появился из ниоткуда и исчез в никуда. Следом за Колей в кузов забрался Гурюнов. «Терентьев и Михайлович поедут в оперативной машине, а я с вами», — объяснил он Коле. «Как дела? Все в порядке?» Коля авторитетно качнул подбородком. Гурюнов быстро взглянул на Митю. О чем был разговор? Он надеялся застать врасплох, вытянуть что-нибудь важное по горячим следам, но Митя не доставил ему это удовольствие, промолчав. Гурюнов обидчиво поджал тонкие губы. В проеме появился водитель-охранник, держа в руках связку ключей. «Все?» — спросил он. «Больше никого не ждем?» «Премьер-министра?» — Хватит зубоскарить, — бросил Магуринов. — Поехали уже. Перед тем, как захлопнулась дверь, Митя успел увидеть за спиной охранника-водителя вершины деревьев, склонившиеся словно по команде от могучего порыва ветра. Гроза, которую обещал Леонидыч, приближалась. Заскрежетал стартер. Рявкнув, подхватился двигатель, распространяя по кузову мелкую вибрацию. И они поехали. Сколько времени прошло с тех пор, как она пришла в себя в этом жутком месте? Невозможно определить. Во тьме время текло по своим странным, непонятным законам. Часов у Натали не было. В отличие от потерянных туфель, она их попросту не носила, поэтому сказать день сейчас или ночь за стенами она не могла. Боль и страх держали нервы в постоянном напряжении. Когда оно достигало пика, сознание отключалось, и Натали забывалась тревожным горячечным сном. Во сне ей казалось, что она продолжает сидеть возле стены, а вокруг ползает сон гадких существ слизней ящериц, змей. Живой ковер копошился всю ног, касался холодными лапками бедер, шипела шуршал. От страха она просыпалась не могла разобрать, что есть сон, а что реальность. Эти два состояния сливались в одну бесконечную киноленту ужаса. Боль терзала одновременно грудь и живот, но бухающий кашель беспокоил ее куда меньше. С животом было что-то не в порядке, его жгло жглое соднило, словно от прикосновения раскаленной сковороды. Наталья попробовала ощупывать себя в том месте, но при малейшем касании боль вспыхивала еще сильнее. «Если отползти подарку подумала она, — то, возможно, удастся увидеть, что у нее с животом». Аркой она называла место, где смутно различался свод пещеры. Там от чего то было чуть светлее, чем здесь. Наталья долго размышляла над идеей совершить маленькое путешествие, но не осмелилась сдвинуться с места. Ее пугало чудовище во тьме. Не хотелось привлекать его внимание снова начнет подсовывать протухшие водоросли и говорить тарабарщины детские фразы. А когда ему надоест, оно разорвет Натали, как разорвало тех девушек, останки которых находили в водохранилище. Она долго вслушалась в пространство, пытаясь уловить хрипловатое дыхание хозяина подземелья, но ничего не услышала. Похоже, его не было поблизости. Он ведь мог уйти, пока надремала, верно? Это же пещера, она должна иметь выход, иначе каким образом кошмар с плавниками приходит сюда? И Наталья решилась. Она отлепилась от стены, согнула деревеневшую поясницу, положила ладони на пол и, не обращая внимания на дрожь в локтях, на четвереньках поползла в ту часть пещеры, которую называла светлой. При первом же движении живот полыхнул болью, от которой из глаз хлынули слезы, но Натали велела себе не останавливаться. По пути под руки попадались пучки водорослей, пустые пластиковые бутылки, тряпки, обрывки рыбацких сетей. Однажды она нащепала тяжелую металлическую ногу с винтом на конце, лодочный мотор. Натали пошевелила винт, убедившись, что это то, о чем она думает, и продолжила путь. Подземелье напоминало свалку. Здешний обитатель, словно старый барахольщик, стаскивал сюда все брошенные и потерянные вещи, которые обнаружил в водохранилище. Впрочем, вскоре человеческие отходы сменились вещами пострашнее. Пальцы кололи острые рыбьи косточки. К ладоням прилипали останки полуразложившихся мелких грызунов. В одном месте она ударилась с коленкой о половину тела какого-то крупного животного, собаки или, может, теленка. Натали нащупала шерсть, затем оползла это место по широкой дуге. Не хотелось разбираться, кому именно принадлежат останки. Ей нужно ползти дальше, туда, где рассеивался мрак и проступали очертания стен. Она преодолела еще метров восемь и, наконец, достигла цели. Подождала, пока стихнет кашель и задрала голову, разглядывая источник света. Это было круглое отверстие в потолке, забранное проволочной сеткой на высоте 4-5 метров. Вентиляционная отдушина или что-то типа того. Маленькая диаметром сгандбольный мяч. Даже если Натали дотянулась бы до свода, она не смогла бы пролезть в эту дыру. Сбежать через нее точно не удастся, даже мечтать не стоит. Из отверстия доносился механический гул и запах химии. Что за объект находится наверху, не так важно. Главное, оттуда сочится свет. Серый, тусклый, но достаточный для стоящей перед ней задачи. Натали выбрала место, села на полу. На секунду ей пришлось зажмуриться, чтобы переждать вспышку пронзительной боли. Когда приступ закончился, она открыла глаза, оглядела себя и жалобно простонала. Плоский, сексуальный животик, на который она потратила столько сил в спортзале, превратился в кровавую кашу. Когти чудовища задрали его в клочья, не оставив живого места. — Боже мой! — с ужасом шептала дочь Абрамова, оглядывая кровоточащую рану в центре разорванного платья. — Боже мой! Боже! Все было в крови. И живот, и платье, и руки. Наталия горько заплакала. Она умрет в этом кошмарном подземелье. Умрет, как и другие девушки. И не останется никаких следов, разве что несколько костей на полу. Ни одна живая душа не узнает о ее страшной кончине. Ни отец, ни Митя, а прелестная маленькая Маруся вырастет без мамы. Наталья задрала голову к отверстию и закричала изо всех сил. «Помогите! Помогите! Кто-нибудь! На помощь!» Однако ответ пришел совсем с другой стороны. За плечом натали послышался шорох. Крик застыл у нее в горле. Девушка повернула глаза и с ужасом обнаружила, что груда мусора у стены внезапно ожила. Сверкнули открывшиеся глаза. Раздался низкий грудной храп, от которого у Натали затряслись поджилки. Чудовище никуда не уходило. Оно было здесь. Лежало у стены, может, дремало, пока не проснулось от ее истошного крика. Выдвинулась лапа, приподнимая часть грузного тела. Мерзкий скрежет когтей по бетону. Натали похолодела. Именно эти страшные крючи изувечили ей живот. Если она не будет слушаться, им не составит труда исполосовать вдобавок спину, задницу, а то и вовсе сделать то, о чем она боялась подумать. Если она хотела немного пожить, нужно держаться тише воды, ниже травы. Вот что она поняла. Чудовище пошевелилось, громко охнуло и, поменяв позу, вновь превратилось в неподвижную груду. Некоторое время в темноте светился лиловый глаз, но затем закрылся и он. Дрожа всем телом и стуча зубами от страха, Наталья спешно отползла подальше от света, и уже там, в густой темноте, тихонько, чтобы не разбудить монстра, заплакала. Глава 24. В Истру ехали молча. Оперативник Коля полулежал в кресле, закинув ногу на ногу, играл в аркадную игру на мобильном телефоне. Горюнов сидел прямо, не касаясь спинки кресла, держа папку под мышкой. Задумчивый взгляд устремлен в маленькое окно люк, словно в нем скрывалась разгадка необычного дела. Митя сидел в глубине клетушки, вцепившись в лавку. Из-за жесткой уазовской подвески автозак потряхивал на неровностях, и лавка больно била под зад на каждой кочке и каждой трещине асфальта, но о комфорте он думал в последнюю очередь. Целиком и полностью мысли занимал разговор с Вильяминовым. Теперь ясно, что фараончик не миф, не потусторонний дух, а продукт генетического эксперимента. Создание из плоти и крови. Савичев пока не знал, что это ему давало, кроме маленькой никому не интересной детали. Он больше не боялся мистического монстра. Но что дальше? Внутренний перелом не менял расстановки вещей. Митя оставался за решеткой, а Натали в логове монстра. Все по-прежнему. Что дальше? Подождать, пока в дело вступит Вильяминов? Чиновник располагал более широким возможностям для поисков зверя, чем Митя и Леонидович вместе взятыми. Спецслужбы, содействие местных властей, техника, ничего подобного у них не было. Однако сколько пройдет времени, прежде чем ФСБ или водолазы МЧС найдут скрытую под берегом постройку, облюбованную монстром? Ответ был удручающим. Пройдет много времени. К тому моменту Натали будет мертва. Ни полиция, ни люди Вильяминова не помогут, по крайней мере, до завтрашнего вечера. Что же тогда? Какая есть альтернатива? Альтернатива одна. Найти логово самому. Митя скользнул взглядом по решетке и невесело усмехнулся этой мысли. Получилось вслух и произвело неожиданный эффект. В шумном, дребезжащем салоне буханки изданный звук получился похожим на всхлипывание. Гурюнов оторвался от окна, удивленно посмотрел сквозь решетку. «Ты что, плачешь?» Митя не ответил, не желая помогать следователю разбираться в своих эмоциях. В конце концов, какое ему дело? Однако Гурюнов не собирался оставлять Митю в покое. Он прищуренно вглядывался в полумрак за решеткой, пытаясь разобрать настроение рестанта И, судя по следующей фразе, промахнулся с анализом. «Ты не плачь», — сказал Горюнов потеплевшим голосом. «Не плачь, Дима, слышишь? Мы во всем разберемся, все будет хорошо, я тебе обещаю. Тебе сейчас тяжело, это естественно, на тебя давит груз содеянного. Это надо выплеснуть. Когда ты все расскажешь, сразу станет легче. Поверь мне, сразу это почувствуешь. Не надо держать в тебе. Ты меня слышишь, Дима?» «Да», — глухо отозвался Митя, лицо Гурюнова расцвело. «Надо рассказать, поделиться», — продолжал он, — «это как отравиться грибами, пока не засунешь два пальца в рот, легче не станет». «А у тебя что-то вроде отравления, только в голове». «Вот что, мы сейчас, пожалуй, не в изолятор поедем, а к нам, в следственный отдел. Сядем у меня в кабинете, попьем чайку. Зеленый чай любишь?» «Мне жена купила пачку. Я на вкус ее терпеть не могу, но, говорят, для здоровья полезен. Тебе оно еще пригодится, здоровье-то. Так вот, попьем с тобой чаю, и ты мне все расскажешь, как было дело. Все расскажешь, Дима, договорились?» «Договорились», — ответил Митя, смеясь про себя над психологической обработкой следователя. «Вот и молодец! Умница не умнимался тот. Это хорошо, что ты в себя пришел. Чем быстрее разберемся с этим делом, тем быстрее тебя начнут лечить. Врачи тебе помогут, попьешь лекарства и будешь как новенький». Он скосил глаза в сторону оперативника Коли. «Скажи водителю, чтобы ехал в следственный отдел». «Лед тронулся, похоже», — поинтересовался Коля одними губами. Горюнов шикнул на него, повернул к Мите улыбающееся лицо. Коля постучал в окошко кабины. Следователь радовался так, словно выиграл на тотализаторе. Он на полном серьезе думал, что Митя сломался под грузом вины и принялся его дожимать, абсолютно не замечая, что угодил в молоко со своим анализом настроения задержанного». Мите это казалось забавным, он решил подыграть, хоть и делать-то ничего не было не нужно. Горюнов все делал за него. «Мы тебе и камеру подберем поудобнее», — говорил следователь. из прокуратуры договоримся, чтобы отнеслись со снисхождением. Все будет замечательно, Димка, все будет в шоколаде». Глухое завывание за бортом заглушило шум двигателя. Автозак качнул порывом ветра. По крыше застучали обломки сучьев. «Гроза, что ли, идет?» — глянул в окно Коля. Прогноз не обещал, — отозвался Гурюнов, не прекращая визуального контакта с задержанным. «А даже если и дождик будет, ведь мы почти приехали, верно, Дима?» Митя не ответил. Он смотрел через плечо Гурюнова в маленькое оконце в перегородке кабины и кузова. Сквозь него за лобовым стеклом виднелся освещенный фарами участок трассы впереди машины. Было видно, как из мрака вываливаются катятся через дорогу мелкий мусор, сорванные листья, вздутые полиэтиленовые пакеты. Деревья раскачивались и хлистали воздух ветвями. Митя подумал, что с погодкой все обстоит гораздо хуже, чем считал Гурюнов. Никто из едущих в автозаке не подозревал, что на западе Московской области прошел мощный атмосферный циклон с юго-востока, который принес в регион грозы и град. В западных районах Подмосковья возникали смерчи, которые ломали деревья, опрокидывали машину, носили в небо белье и рекламные растяжки. Но это происходило в сотни километров отсюда. Истринского района непогода коснулась только краем. Смерчи здесь не было, хотя и ветер поднялся сильный и порывистый. Именно непогода сыграла ключевую роль в возмутительном событии, которым закончилась перевозка задержанного. Когда проезжали Новый Иерусалимский монастырь, с неба хлынул мелкий косой дождик. Изношенные покрышки у азика заскользили по мокрому асфальту и водителю пришлось сбросить скорость, чтобы не слететь в кювет. К счастью, до здания следственного отдела на Первомайской улице оставалось недалеко, они уже въехали в город. Горюнов не замечал ни погоды, бушующей за стенками фургона и без устали обрабатывал Савичева, повторяя про милосердие суда и тяжкий груз, от которого нужно избавиться. Митя слушал в полуха, куда больше внимания уделяя стучащей по крыше барабанной дрови, неровной, накатывающей волнами. Наконец машина встала, мотор затих. Лязгнул замок, и водитель-охранник, ежась под дождем, распахнул дверь. Позади серела стена административного здания. Около входа рвался из древка российский триколор. «Давайте быстрее», — недовольно сказал водитель, — «пока дождь небольшой, да и домой хочется, наконец». Гурюнов первым вылез из буханки, размял шею. «Тесноватая у вас машинка», — объявил он водителю. «В газели место побольше будет». «А вы похлопочите перед руководством, я на новую машину всегда готов пересесть». Коля отпер решетку, за которой находился Митя, крепко взял его за плечо и потащил к выходу. Охранник-водитель освободил проем и встал около двери, придерживая бедром створку, чтобы не закрылась от толкавших ее порывов ветра. Горюнов бежал к зданию, перепрыгивая через лужи, прикрывая голову шапкой. Синяя форменная рубашка на нем уже промокла. — Давай, Дима, поторопись, — призывал он на ходу, не оглядываясь, — а то действительно промокнешь, не дай бог, нам еще с тобой беседовать. «Давай, влезай», — сказал опер Коля, который уже был снаружи и протягивал ладони, чтобы помочь Мите выбраться. Держа скованные руки возле живота, Митя поставил одну ногу на ступеньку, другую на асфальт, после чего тут же оказался в руках оперы и водителя охранника. Они приняли его с двух сторон и собирались проводить внутрь здания, где его ожидали беседы со следователем-адвокатом, протоколы отпечатки пальцев, экспертизы врачей и суд. Суд, который закончится либо психбольницей, либо белым лебедем. Этот полный комплект услуг для арестованных ожидал его в свои объятия, если бы в этот ненастный вечер не случилось маленькой неожиданности. Водитель-охранник поскользнулся на мокром асфальте. Створка двери, удерживая им от порывов ветра, освободилась и чувствительно ударила его ребром в бок. Зажмурившись, сдавленно промычав от боли, водитель упал на одно колено. Митя почувствовал, что левое плечо, на котором находились пальцы водителя, освободилось. Думал он недолго. Мысль молнии пронеслась в голове. Это шанс. Не теряя ни секунды, он ухватился сковаными руками за оказавшуюся перед ним дверцу и рванул ее на себя, одновременно заваливаясь назад на за охранника Колю. Удар створкой, смачный, с треском, пришелся в середину щекастого лица оперативника. Охнув, Коль отшатнулся, ослабив хватку, но не выпустил плечо. Митя толкнул его, отбросив на борт автозака. Мелькнули мутные глаза и красные от крови верхняя губа. «Стой, гад!» прогнусил Коля, цепляясь ему за рубашку. — Не смей, не смей, — сказал. Митя вырвался из обессиливших пальцев. — Свобода. Не веря, что все получилось так просто, он пару секунд стоял на месте, мешкой, озираясь на разбросанных охранников. Затем опомнился и побежал во всю прыть дождливой улицы прочь от автозака и здания следственного отдела. Горюнов добрался до входной двери, когда услышал позади глухой удар, звуки борьбы и сдавленные крики. Обернувшись, он увидел Савича, удирающего со всех ног в сторону жилого квартала, в то время как оба конвоира, цепляясь за серый борт, неуклюже пытались подняться с асфальта. Следователь по особо важным делам не поверил глазам. Ему казалось, что дело покатилось, как это иногда бывает, раскрывая саму себя. Улики, найденные в доме подозреваемого, успешное задержания, установленный мотив — Саевича вшмыгает носом и готов признаться, как вдруг. Охранники разбросаны, преступник бежит, а признание убийцы растворяется в голубой дали. Пока Горюнов в прострации соображал, как такое случилось, охранник-водитель вытащил табельный пистолет. «Стой, стрелять буду!» – проорал он в сырую тьму кинулся за беглецом. «Ну все, конец ему», – пробормотал опер Коля, вытирая кровь с верхней губы. «Но куски порву мерзавца». «Коля, ну елы-палы, как же так?» – воскликнул огорченный Горюнов. «Не беспокойтесь, Андрей Павлович. Не уйдет. Не таких брали. Да куда ты с носом?» «Андрей Павлович, вы бы лучше в дежурку позвонили. Пусть передадут ППС и вне ведомственной, что у нас бегляк. Возьмем, никуда не денется. Был бы кто серьезный, а то обычный коммерс. Не спите, Андрей Павлович!» Да-да, растерянно пробормотал Горюнов, шаря по карманам в поисках мобильника. Опер Коля, на счету которого в самом деле был немало задержания опасных преступников, шмыгая носом, побежал в ту же сторону, где скрылся охранник-водитель». Митя бежал, не разбирая дороги. Из света во тьму, из тьмы в свет, через какие-то дворы, детские площадки, полисадники. Дождь хлестал по плечам и спине, ветер мотал из стороны в сторону. Скованные руки мешали, но он бежал и бежал, голодный, измотанный, но полный надежды. «Вам нужно вести себя тихо и послушно», — говорил Вильяминов. «И ни в коем случае не конфликтовать с полицией, иначе вытащить вас на свободу будет невероятно сложно». Что ж, теперь путь к мирному урегулированию был отрезан. Совершив побег и нападение на полицейских, он повесил на себя статью и превратился в преступника еще до суда. Теперь Вильяминов не захочет ему помогать. Какой смысл, если человек сам себе ставит палки в колеса? Митя усугублял свое положение, но бегство – единственный шанс на спасение. Если им не воспользоваться, его прежняя жизнь закончится окончательно и бесповоротно. Бизнес, дом, семья – все это останется за горизонтом в недостижимой дали – Но пока он на свободе, есть надежда. Есть надежда спасти любовь и вернуть все назад. Потому что никто ему в этом не поможет. Ни полицейский, ни бывший китобой, ни влиятельный чиновник. Позади метров сорока неотступно маячила фигура бегущего водителя-охранника. Он периодически кричал, чтобы Митя остановился и страшно матюгался, но ветер разносил половину слов, и виртуозность конструкции оценить было невозможно. Один раз грянул выстрел в воздух. Другой раз пуля ударил в угол дома, брызнув плечо и шею бетонной крошкой. Митя ощутил слабость в ногах, сообразив, что выстрел был прицельным. В него стреляли, словно в настоящего преступника. Все более чем серьезно. На заплетающихся ногах он обогнул угол здания и вылетел на тихую неосвещенную дорогу, окруженную тополями и одноэтажными домами. В груди вспыхнула надежда, что здесь он найдет укрытие. Но в следующую секунду сонной окрестности встряхнул вой и блеск мигалок. До Митти патрульная машина не доехала, не заметив его во тьме. Она встала поперек дороги, перекрыв путь к центру города. Но Митти туда и не собирался. Он побежал в другую сторону. Мимо тянулись кирпичные стены без окон. На одной мелькнула табличка пролетарская улица». «Куда ведет улица?» Митти не имел понятия. «Главное сейчас уйти от погони. Думать после». Он перескочил через низенький заборчик, вломился в темные кусты какого-то полисада. Сандалии вязли в размякших грядках и цветниках, по плечам хлестали ветки. Некоторые из них оказались шипами, вскоре предплечье начало саднить от многочисленных ранок и царапин. Сзади захрустело. Охранник-водитель не отставал. Похоже, был в неплохой форме, потому что сократил половину, разделявшей их дистанции. Митя же, голодный, измотанный бесконечным днем, выбивался из сил. Если не придумать, как от него оторваться, то в скором времени Савичева снова ожидают решетки расписанные и стены. Это в лучшем случае. В худшем же водитель может просто застрелить маньяка при попытке к бегству. А что, еще и медаль дадут за героизм. Митя рухнул на землю между кустами. Лучшего ничего не пришло в голову. Сумраки и ливни преследователь может не заметить. Пробежит еще квартал, прежде чем поймет, что его обвели вокруг пальца. А Митя тем временем найдет себе тихое местечко, где укроется до утра. Он лежал, слушаясь в каждый звук на фоне шуршания дождя. Охранник-водитель хлюпал повязкой земли и хрустел в темноте кустами. Митя хотелось, чтобы он поскорее ушел из палисады, но с каждой секунды надежда таяла. То, что впереди никого нет, преследователь понял быстрее, чем этого хотелось бы Митя. Сначала перестали хлюпать шаги, а затем Савичев разобрал его темную фигуру. Водитель стоял, смахивая с лица воду и вертел головой. «Эй, псих!» – позвал он. «А ну, выходи, все равно не убежишь». «Поймаем рано или поздно. А чем дольше бегаешь, тем больше срок. Не знал, поди? Вот я тебе и говорю». Митя вжался в грязь, сдерживая рвущееся из груди дыхание. Дождь омывал лицо, шлепал по влажной земле, стучал по листьям. Где-то звонко лилось с крыши. Шаги прочмокали неподалеку. «Ну, хватит, выходи», — сказал водитель. «Из-за тебя, гады, нас теперь по три шкуры сдерут. Лучше сам сдавайся. Поймаем, хуже будет». Митя снова потерял его в темноте. Судя по голосу, ушел куда-то вправо. Была надежда, что уйдет совсем, и тогда Митя выползет из грязи и нырнет в проход между домами. Он был узким, со стороны не различить. Но водитель автозака будто чувствовал, что беглец рядом и не собирался уходить. Через секунду влажную зелень озарил луч света. Митя чертыхнулся про себя. Преследователь воспользовался фонариком, встроенным в мобильный телефон. Луч пробежал по ветвям. Мелькнул над головой, едва не коснувшись волос. Надо что-то быстро предпринимать. Надеяться на удачу бесполезно. Савичев попробовал отползти назад за кусты, но уткнулся подошвами в плотные, словно плетень, кусты. Черт. Луч переместился на заросли возле дома. Пока водитель изучал их, Митя быстро пополз влево, ища прореху в кустах, сквозь которую мог бы выбраться из садового плена. Ползти по-пластунски со скованными руками было очень неудобно. После нескольких попыток он наловчился передвигаться, сцепив руки в замок и упираясь локтями в землю. О, вот и дыра. Ощутив короткий прилив радости, мити пролез в нее. И провалился в пустоту. За кустами оказались обрыв и канава, в которой он скатился кубарем. На дне оставался недолго, по крутому косогору забрался на узкую тропку. Припал к ней и оглянулся на палисад. Водитель-охранник рыскал с фонариком среди темных зарослей. То, что кролику ускользнул из-за подни, не заметил. Митя поднялся и побежал прочь. И то хрустнул гравием, толь оказался виден на фоне огней, охранник-водитель заметил его и заорал «Стоять!». грязный и мокрый, Савичев несся по тропинке, снова чувствуя за спиной погоню. Справа горели окна, слева находился еще один обрыв. Митя не сразу понял, что он означает. Лишь когда сверкнула молния, за обрывом открылась широкая, матово-поблескивающая лента. «Река». Митя пробежал метров сто до узкого вантового моста, ведущего на другую сторону, побежал еще немного за него и понял, что дальше пути нет. Навстречу спешил оперативник Коля. Митя узнал его по плотной фигуре, грузной, переваливающейся походке прижатому к губам платку. Савичев оглянулся. Водитель-охранник настигал его. Через несколько секунд будет рядом. Беглого биолога окружили. Ему оставалось только свернуть на вантовый мост и перейти на другую сторону. Но будет ли там спасение? В любом случае здесь его не было. Митя ступил на скользкие доски и пошел по ним, чувствуя, как при каждом шаге раскачивается вся подвесная конструкция. Он дошел до середины, когда впереди раздалось натужное урчание из-за темного бугра вынырнули фары машины ППС. Машина резко остановилась, хлопнули дверцы, фигуры в фуражках выскользнули из освещенного салона, треща рации, звякая оружием. Ему перегородили последний путь для отхода. Митя застыл посреди моста, растерянно переводя взгляд с одного берега на другой. «Все, милок, отбегался», — глухо сказал Коля, ступая на мост. Он отнял от носа кровавленный платок, сложил по-другому, чистой стороной кверху. «Сдавайся. Обещаю, не тронем». Выход с моста по оперативному плану должен был перекрыть наряд ППС, что он и сделал. Бежать преступнику было некуда. Оперполномоченный Истринского угрозыска Николай Филаретов, знавший город как свои пять пальцев, специально загнал его на этот мост. Для силового задержания людей хватало. На одном конце моста наряд ППС, на другом Филаретов и охранник-водитель. Все вооружены, все с опытом. К тому же на помощь спешил еще и наряд, и мужики из дежурки. Маньяку некуда было деваться, поэтому Филаретов вступил на мост в твердом убеждении, что исправит оплошность и вернет Савичева за решетку, где ему самое место. К изумлению оперуполномоченного бегляк перебрался через ванты, замер на краю моста, затем сорвался вниз». «О, псих!» – вырвалось у кого-то из патрульных. Снизу грохнул всплеск. Николай подбежал к тому месту, где секунду назад стоял беглец. Дождь лил, как из ведра. Внизу ничего не видать, только расходящиеся круги среди бурлившей от ливня воды. «Где он?» – бросил подбежавший охранник-водитель. Он был запыхавшийся злой. «Вниз сиганул», – объяснил Николай. «Твою мать! Небось, башку расшиб. Здесь мелко камни». «Не так уж и мелко», — сказал, заглядывая через перила патрульный. У него был фонарь, широкий луч упал вниз. Некоторое время все трое, прикрываясь ладонями от ливня, разглядывали поверхность воды. «Сука, попал в свою стихию», — пробормотал Николай. «Где он?» — на мост летел Горюно. «Где? Где?» — все трое указали вниз. «С моста прыгнул Андрей Павлович», — объяснил Николай. «Утонул?» — по крайней мере, не всплыл уплатился за свои злодейства сплюнул, — сказал водитель так же кончил как девочки которых он топил так ему и надо собаки нужно осмотреть берега сказал горюнов подумав спускайтесь вниз он мог всплыть ниже по течению как тут всплывешь возразил водитель утонул парень тут и говорить нечего если утонул найдите тело как мы его найдем андрей павлович тут водолазов надо как упустили так и найдете рявкнул следователь давайте живо николай с водителем поплелись на левый берег патрульные отправились по правому Горюнов в одиночестве остался на середине моста. Свесив голову через ванты, он разглядывал окруженное кустами полотно реки. Митя воткнулся пятками в дно. Под мостом действительно оказалось неглубоко. икры прострелила боль. На счастье, дно покрывали не камни, а песок, иначе он переломал бы ноги. Он плотно сжал губы, удерживая драгоценный воздух. Очень хотелось вынырнуть, но выныривать нельзя. Нужно оставаться под водой как можно дольше, даже несмотря на то, что в этот раз у него нет акваланга. Он сможет. Должен смочь. Держась у дна, Митя поплыл в направлении смутно ощущаемого берега, вытянув вперед скованные руки, работая только ногами, пересекая пласты холода и мрака. Сколько он уже под водой? Тридцать секунд? Минуту? Он удерживал дыхание, как в детстве, когда исчезал под водой, удивляя друзей и пугая родителей. Навыки вернулись, как обещал Леонидович. Глубина больше не казалась ему врагом. Это была его стихия, его ореол обитания, даровавшая безопасность и укрытие. Митя плыл до тех пор, пока не почувствовал, что легкие сейчас лопнут. Лишь ощутив невыносимый вакуум в груди, устремился к поверхности. Бесшумно, без единого плеска высунул голову из пузырящейся воды. Внутренний компас не подвел. Его вынесло не под мост, а к прибрежным кустам. Темная подвесная конструкция, с которой он сиганул в реку, растянулась метрах в тридцати позади него. Поскрипывала, гнулась, покачивалась, освещалась лучами. Сквозь шум ливня слышалась ругань, трескучие переговоры по рации. Митя отдышался и снова ушел на глубину. Если плыть вниз по течению, догнать его будет сложно. Полицейским будут мешать дождь, темнота, скользкие тропки, крутые обрывы. А перед Митей нет преград. Перед ним открытый простор. Он плыл, прижимаясь к левому берегу. Периодически выныривал среди камышей, чтобы отдышаться и опять уйти на глубину. На берегу мелькали фонари, раздавались голоса, иногда ближе, иногда дальше, но вскоре они остались сзади. Преследователи не рискнули намочить кителя и войти за ним в реку, а пешком его не догнать. Вскоре Митя плыл свободным брасом, не погружаясь, не оглядывая назад. На суше он выполз у спускающегося к воде березняка. Упал в траву среди белых стволов. Впереди лежало поле, за ним темнели дома. Где-то за домами громыхал с цепками железнодорожный состав. Митя подумал, что от реки нужно уйти как можно дальше, потому что ее русло полиция будет прочесывать в первую очередь. Так и сделал. Он пересек поле по заросшей проселочной дороге, затем долго бежал вдоль домов и дорог, прячась от полуночных путников и проезжающих автомобилей. Тенью перелетел через железнодорожную насыпь, за которую упиралась в небо лохматая стена. Митя ворвался в лесную чащу, долго продирался сквозь мокрый подлесок, пока не выбился из сил. грудом ха на который он упал мягко приняла бессильное тело. Ноги гудели от усталости. Сон навалился на затылок и плечи, закрутил, одурманил. Последней мыслью в затухающем разуме было то, что этот бесконечный день наконец закончился.